В эту эпоху, когда телесные наказания так неограниченно господствовали в нашем праве и так широко применялись в жизни, уже начала проскальзывать тенденция их несколько сократить. Уже Пётр Великий позаботился дать привилегии офицерским чинам. За одно и то же преступление рядовой получал шпицрутыны, а офицер всего на всего лишался чина. За преступление по службе офицера обычно наказывали только штрафом, заключением, отставлением от службы, солдата же за то же самое истязали. Часто законодатель в своих постановлениях ограничивался заявлениями наказать смотря по чину, смотря по состоянию, или же просто указывал, что за такие-то провинности следуют такие-то кары. А судья по аналогии должен был назначать телесные наказания лишь низшим чинам. По гражданским делам льготы полагались преступникам, виновным в убийстве по неосторожности и виновным в прелюбодеянии. Им, смотря по делу и состоянию виновного, назначали жестокое заключение, шпицрутыны, штраф, отставление от службы. сылку на срочные катержные работы. За подачу ложных челобитен нижних чинов секли кнутами, а высших всего навсе в лишали имений. В 1740 году ещё раз подтвердили это постановление Петра Великого. Знатных вельмож, подвергшихся опале, по воле государя иногда ссылали, не наказав предварительно кнутом. такой милости удостоились Меншиков, Двер, Остерман, Бирон и другие. В указе 1711 года об этом сказано: тех высших чинов дворянства быть в его великого государя гневе, а низшим в жестоком истязании. За корчемство с 1750 года подлых били кнутом А знатных только лишали и менее. Беременных разрешалось наказывать телесно лишь через 40 дней после родов. С детьми преступниками до семилетнего возраста должны были расправляться сами родители. Кроме того, указом 24 августа 1749 года постановлено было в праздничные дни казни не чинить. Вот и всё, что сделало законодательство в первую половину XVIII века для сокращения телесных наказаний. Эти незначительные поблажки совершенно терялись на мрачном фоне всеобщего битья и отнюдь не нарушали господствующего принципа: бить, калечить за всё, елико возможно.